Глава третья. «Я не могу доверять сети», — сказал Андрей, всматриваясь в проекцию собеседника. «Если есть иной способ передачи данных, то лучше им воспользоваться». Голограмма человека в маске покачнулась. Собеседник задумался. «Есть ли у вас возможность использовать материальный носитель?» «Вы имеете в виду флешку?» «Помните и про такие?» Я рос в бедном районе. У нас можно было найти даже диски. Возможно, я смогу найти подходящий хаб. Но где вы раздобудете такую древность? У меня есть твердотельный накопитель из старого лэптопа с переходником на USB. Господи, какой раритет. Даже интересно будет посмотреть. Это не шутки. На кону моя жизнь. Информация, которую я вам передам, может затронуть самые влиятельные структуры. Речь идет о новой социальной политике Глобалтеха хорошо голограмма покачнулась но я хотел бы прояснить один момент это заказ вы работаете на какое нибудь правительство или на конкурентов нет я работаю работал на глобал информация которую я узнал и которую я собираюсь опубликовать касается каждого жителя планеты вы сами все увидите это революционная технология контроля субличности детские страшилки к сожалению реальность «Я сам видел, как это работает, и могу это продемонстрировать вам. Понимаете, насколько это серьёзно?» М «Да уж». Голограмма заколебалась, покрываясь помехами. В отеле плохо работала сеть, а шифрование канала и вовсе нарушило сигнал, превращая общение в пытку. Но это был лучший вариант, чтобы успеть передать материалы для публикации в интернете. Человек, на которого он вышел, курировал сразу несколько независимых ресурсов. И Андрей надеялся с его помощью вывести на чистую воду главу «Глобалтеха», а заодно и обезопасить себя. Охота началась. Андрей давно это понял, и ему просто не оставили выбора. Не сегодня, завтра его могли арестовать по какому-нибудь выдуманному обвинению, а может и просто ликвидировать. Отель в этом смысле был крайне удобен, ведь находился практически у самого аэропорта и не имел чип-сканеров. Но зато обладал плохоньким, однако стабильным каналом подключения к сети. Кто бы мог подумать, что ведущему учёному, психиатру и психотерапевту понадобится место, где сдают номера на час. Он боялся, что к нему будут вопросы у партия, который, как подозревал Андрей, совмещал эту работу с обязанностями охранника и сутенёра. Но зайдя в номер, понял, что зря боялся. Здесь уже было всё, начиная от костюма виртуальной реальности до силиконовых кукол чтобы провести время с пользой. К тому же работник отеля недвусмысленно намекнул, что если посетителю захочется чего-то более классического, он будет рад это устроить. Стоит ли говорить, что Андрею было не до этого? «Я готов передать вам материалы посылкой или оставить здесь, но я должен буду сделать это в течение трех часов, потом у меня самолёт в... неважно куда». Главное, что на ближайшие несколько месяцев я останусь совсем без интернета. «Не надо посылкой, сказал собеседник, имени которого Андрей не знал, только всем известный и все эти псевдонимы — Партизан. Продиктуйте адрес, и я вышлю к вам человека. Мы всё проверим, и если всё так, как вы говорите, возможно, уже завтра сделаем сразу несколько публикаций. Андрей продиктовал адрес и спросил: "Успеет ваш человек?" "Будет через час." — ответил партизан. — Если вам понадобится какая-либо помощь, мы можем предоставить укрытие или своего адвоката. — Не надо, спасибо. Я уже разобрался с этим. Сегодня же покидаю страну. — Хорошо. Тогда ждите. Мой человек скоро будет. И... Спасибо, что ли? Андрей кивнул и прервал соединение. Угораздило же его вляпаться в эту историю. Он всего лишь выполнял свою работу. Исследовал влияние нанопроцессоров на стабильность психики рабочих. Глобалтех решил протестировать новую технологию постепенного замещения частей головного мозга искусственными компонентами. Такое замещение позволяло бы легче отказываться от органической оболочки в будущем. Человеку гораздо проще согласиться копировать сознание с цифрового носителя, которым в конечном счете станет его мозг, чем оцифровывать с нуля и уничтожать оригинал. Хотя, по сути, это один и тот же процесс, но только в первом случае растянутый по времени. В целом исследования шли хорошо, Испытуемые иногда жаловались на головную боль. Но больше радовались, что теперь им стали доступны навыки, которые с обычным мозгом им бы пришлось нарабатывать годами. А тут хочешь — моментально учи языки, хочешь — получай медицинские знания. Был один товарищ, который даже освоил навыки пилотирования космического шаттла. Конечно, к такому аппарату его бы никто никогда не подпустил. Но человека радовал сам факт того, что он сможет в случае чего управлять такой махиной. Андрей сам подумывал в будущем прибегнуть к подобной технологии, поэтому особенно тщательно изучал поведенческие изменения модифицированных людей. И тут его ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что вместе с новыми возможностями рабочим внедрялись алгоритмы нового стереотипного поведения. Кроме того, открывались другие возможности влияния на мозг. У испытуемых усиливалось соглашательство и урезалось критическое мышление. А мозговые центры, ответственные за принятие решений, подчинялись программному обеспечению, сопровождающему технологию. Фактически, это означало, что Global Tech мог формировать нужные доминанты у своих рабочих простым нажатием кнопки, превращая их в послушных зомби. Может быть, если бы Андрей был другим человеком, без принципов, без эмоций, без души, он бы закрыл глаза на это. В «Глобалтех» ему хорошо платили, предоставляли лаборатории почти полную свободу исследований. Но он был тем, кем был. Поэтому при первой же возможности он скопировал все данные эксперимента и решил их обнародовать, понимая, что с этого момента его жизнь не стоит и ломаного гроша. Андрей с тревогой смотрел в грязное окно отеля в ожидании курьера. Нервная ёжисть от сквозняка. В аэропорту то и дело подлетали самолёты, громогласно прорезая небо над зданиями. Возможно, его билет как раз на один из этих лайнеров. Минутная стрелка на часах медленно преодолела четверть круга. У Андрея почти не было времени подумать о своей будущей жизни, которая в свете новых событий вот-вот должна измениться. Место, куда он собирался бежать, многие называли раем. Круглый год солнца, океан, песчаные пляжи, дешёвые продукты и праздная жизнь. Его накоплений хватит на 10 таких жизней, да ещё и останется. Только Андрею это было неинтересно. Он всю жизнь стремился к науке. исследованию в области нейрофизиологии — новое открытие. Вот что его вдохновляло. Сможет ли когда-нибудь он к этому вернуться? если только «Глобалтех» перестанет существовать. Андрей усмехнулся, глядя на свое отражение. Да уж, устроил он себе каникулы длиною в жизнь. Поверить в то, что корпоративный монстр, которому он перешел дорогу, так запросто рухнет, наивно. Хотя существовали и другие варианты. Он всегда мог уйти к конкурентам, и те, зная, какую свинью он подложил своим бывшим работодателям, с радостью его примут. Будут, конечно, опасаться и никогда ничего секретного не доверят, но примут. Просто чтобы щелкнуть по носу заклятых партнеров. Но не для этого он, рискуя собой сейчас, совершает первое в своей жизни преступление. А для чего? Андрей не верил в Бога, душу, карму и воздаяние. Он вообще считал, что человек, не связанный культурными ограничениями личности, счастливый человек. Чувство долга, вины, другие рефлексии исключительно мешают жить, не давая ничего взамен. Но, как правило, такие счастливчики либо отъявленные негодяи, не остановиться в своей жестокости, либо не умеющие чувствовать вообще что-либо социопаты. Для себя Андрей определил свой поступок как социально ответственный и больше старался об этом не думать. На парковку отеля подкатил транзитный электробус. Такие обычно снабжались вместительными аккумуляторами, позволяющими путешествовать на дальнее расстояние. Андрей подумал, что это привезли туристов для дальнейшей пересадки на самолёт. Но тут открылась передняя дверь, и на асфальтовое покрытие из транспорта шагнул синтохранник с автоматическим оружием. За ним второй, потом третий. Считать дальше Андрей не стал. Он опрометью кинулся к двери, подхватив свою вещевую сумку и выскочил в коридор. Но в коридоре его уже ждали. Огромный человек, подобный синт с фигуры культуриста, направлялся от лифта прямо к нему. Андрей бросился в противоположную сторону коридора, туда, где он знал, должна быть лестница. Но серебристая бионическая кошка преградила ему путь. «Вы не имеете права! Я ничего не нарушил!» Рысь медленно пошла навстречу учёному, заставляя его отступать назад. Она не делала попыток напасть на Андрея, лишь спокойно перебирала лапами в его сторону, опустив страшную морду. На плечо психиатра легла тяжёлая рука, подошедшего сзади синта. «Не волнуйтесь, доктор, мы пришли вас спасти», — сказал он. «Что?» Но ответить незваный спаситель уже не успел. Со стороны лестницы в коридор ворвались сразу двое синтохранников, В этот же момент звякнул лифт, и из распахнутых дверей вывалилась орава из трёх человекоподобных роботов и двух синт-собак. «Разрешите, доктор?» Отпихнув Андрея с прохода, синт прыгнул на одного из охранников со стороны лестницы. Бионическая кошка метнулась к другому. Андрей лежал на полу и во все глаза с ужасом наблюдал. Как спаситель, одной рукой отрывает у робота кисть с наведённым на него оружием, а другой выламывает электронный модуль у того из груди. В это время рысь вцепляется в голову второму охраннику и валит его на землю, после чего уже освободившийся синт стреляет из захваченного оружия в грудь поверженному. Рысь отпускает сломанного робота и поворачивается к остальным нападающим. Синт собаки срываются с места, и рысь бросается им навстречу. Начинается стрельба по бионической кошке. Заряды отлетают от рыси с мерзким скрипящим звуком. «Долго вы собираетесь здесь отлёживаться?» — спросил синт, подбежав к Андрею. В ответ на это учёный приподнялся, пригибаясь от поля. «Бежим!» — скомандовал качок и потащил профессора к лестнице. За их спинами рысь показывала синт собакам и охранникам, что кошачьи даже в металлической оболочке невероятно опасны. На лестнице беглецы встретили ещё одного синтохранника, которому Арти на ходу свернул шею. Охранник, конечно, не умер, но был фатально дезориентирован. На улице ждала ещё засада, но спаситель не стал геройствовать, вместо этого потянул Андрея за рукав в сторону хозяйственных построек. Там им удалось перевести дух. «Почему вы мне помогаете?» Всё ещё задыхаясь после быстрого бега, спросил учёный. «Ты не поймёшь». «Считай, что подобрати душевный. Сейчас мы с тобой расстанемся. Беги к аэропорту, там своя охрана и эти». Кивнул он в сторону электробуса. «Тебя не посмеют тронуть. Самолётик тебе подойдёт старик со смешной бородкой. Отдай ему накопитель. Он всё сделает, как ты хотел. Только не обращайся больше к подсадным уткам». «Но я знаю того человека!» «Я видел его разоблачительные репортажи. На него вроде как даже завели несколько уголовных дел. Да и вообще он личный враг Глобалтеха. Его действительно там ненавидят?» «Или хотят, чтобы думали, что ненавидят?» «Ты не предполагаешь, что одной из четырёх влиятельнейших корпораций не составило бы труда справиться всего с одним разоблачителем?» «Каким бы крутым он ни был. Корпам не нужны ордера и постановления. Они могут грохнуть любого». Так зачем же им давать простор такому персонажу? А затем, чтобы такие, как ты, бежали с похищенной информацией и попадали к ним в лапы. Ну, тогда получается всё бессмысленно. Ну, почему же? Илья, которому ты передашь флешку, поделится этой информацией с конкурентами, а те уж, поверь, не упустят шанса пнуть собрата по мировому злу. Вы так говорите, словно это для вас игра. «Нет, это только вступление. Игра начнётся, когда ты быстро-быстро побежишь в сторону аэропорта. А я постараюсь разобраться с оставшимися железяками, чтобы они тебя не преследовали. Ну что, готов?» Не разбирая дороги, Андрей помчался к аэропорту. Он слышал, как громыхнуло за спиной, а потом выстрелы и удары. Андрей не знал, сможет ли внезапно появившийся спаситель одолеть преследователей. С синтами у лифта у него как будто бы легко получилось. Но, может быть, уже сейчас одинокому качку проломили голову. Или что там у синтов вместо неё. И оставшиеся преследователи наступают Андрею на пятки. Не хотелось проверять и оглядываться. Чёртовы модные туфли впивались в щиколотки, неудобный костюм сковывал движения Он всегда думал, что имидж — это важная часть жизни. Но кто мог предположить, что в данный момент ведущий учёный Глобал Теха Отдал бы весь свой гардероб за простые кроссовки. На подступах к аэропорту Андрей перешёл на шаг. Во-первых, для того, чтобы отдышаться. Во-вторых, чтобы осмотреться. Кто знает, где ещё его могут поджидать ищейки корпоративной службы безопасности. Не заметив ничего настораживающего, учёный прошёл внутрь здания, к терминалам. Почти сразу у входа к нему подошёл интеллигентный старичок. Андрей сперва хотел обойти подошедшего, только попрошайка ему сейчас не хватало. Но старик не дал этого сделать, преградив дорогу. «Что?» — нервно спросил учёный чуть агрессивнее, чем хотел. «Я за флешкой», — спокойно сказал старик и протянул руку. «Вы же должны были предупредить». «Как?» Слегка растерялся Андрей, а потом сообразил, что качок действительно ему говорил про старика, которому надо передать цифровой накопитель. «Конечно, конечно!» — засуетился учёный, начиная рыться в карманах пиджака. «Сейчас!» «Не торопитесь!» — прозвучал голос гулки мэхом, отозвавшийся от сводчатого потолка аэропорта. И тут же со всех сторон к Андрею и старику стали приближаться синт собаки, взявшиеся неизвестно откуда. «Должно быть, корпы на вертушке разорились», — проговорил старик, имея в виду вертолёты или квадрокары, которыми, похоже, была снабжена группа захвата. «Быстро же они добрались!» «Не советую дёргаться», — сказал тот же голос повелительным тоном. «Псы могут разорвать вас за секунду!» Наконец Андрей увидел говорившего, которого раньше не замечал, потому что тот, в отличие от синт-собак, появился у него за спиной. Это был высокий офицер службы безопасности «Глобал Теха» в соответствующей форме и с нашивками капрала. «Ого! Живого человека послали!» Усмехнулся старик. «Чему обязаны такой части?» «Как же?» — парировал офицер. Всего во имя гуманности и прав человека. А главное — никакой дискриминации по виду. Человека должен арестовывать человек». «Сразу на части не порвете и то хлеб!» Кивнул чему-то своему старик и поднял руки. «Вы что?» Возмутился Андрей такой капитуляцией. «А какие варианты?» Пожал плечами Илья, не опуская рук. «Два живых человека против стаи синт-собак, и одного генно-модифицированного солдата ничего не сделают». «Можно попробовать сбежать!» Нервно озираясь, неуверенно продолжил учёный. И дать им повод нас прикончить? Ну уж нет. Конечно, им не хочется с нами возиться, но, видимо, приказ был дан взять нас живыми. Так зачем нарываться? Сдаёмся, — сказал он офицеру. Подожди, — остановил старика Андрей. Но «Ну, здесь должна же быть своя охрана, она нас защитит. Ты ещё не понял? Нет больше никакой охраны. Они её либо уничтожили, либо хорошо припугнули. Ты разве не заметил, что при появлении пёсиков, которым вообще-то запрещено заходить в общественные места, не пискнула ни одна сирена? — Хватит болтать! Если вы добровольно сдаётесь, то следуйте за мной в транспорт. А если решили поиграть на перегонке с синт-собаками, то земля вам пухом. — Идём, идём, — сказал старик скорее Андрею, чем Капралу и даже немного толкнул учёного плечом вперёд, чтобы тут последовало его примеру. Их посадили в электробус, запустив предварительно в салон двух синт-собак для охраны. «И что будет дальше?» — жалобно спросил Андрей у старика, когда они поехали. «Дальше нас отвезут в какой-нибудь изолятор, где мы будем ждать кого-то поумнее этих баллонок. Им же захочется поподробнее узнать о тех, кто решил заняться промышленным шпионажем». Так что день-два мы ещё поживём. А дальше? Посмотрим, — ответил Илья и плотнее запахнул свой пиджак. Терпеть не могу эти троллейбусы на батарейках. Вечно здесь сквозит, как на чердаке. Ты флешку-то забрать успел из номера? Что? А, да. Плохо. Оставил бы там, Арти бы разобрался, что с ней делать. Теперь заберут. Какая уж теперь разница, — обречённо произнёс учёный. «Тебе, может, и никакой, а людям...» Старик сделал ударение на последнем слове. «Может быть полезно. Это же сколько человек можно спасти из цифрового рабства, если обнародовать то, что ты нарыл?» «На самом деле мало», — пожал плечами Андрей. «Я как психиатр изучал этот вопрос. Люди сами рвутся в западню. Очень заманчиво жить примитивными удовольствиями, ничего не решая». «Это как у военных. За тебя уже подумали те, кто приказ отдаёт. «Не совсем. У военных даже в самых низких чинах много ответственности, да и количество людей, с которыми надо научиться контактировать, велико. Там, чтобы выжить или даже просто продвигаться по карьерной лестнице, очень много надо думать. А тут нет, тут даже не надо придумывать, чего хотеть, ведь желание за тебя тоже определили. Живи себе амёбой в потоке, улыбайся и ни о чём не переживай. Многие без зомбирования так живут. Тут и оно» что технология попадает на благодатную почву. Но есть в человеке одна черта, которая может всё изменить. Какая же? Упрямство. Никто не захочет быть счастливым, если его к этому принудят. Даже не так. Никто не захочет быть счастливым, если поймёт, что его принудили. В этом смысле упрямство, даже в какой-то степени упертость вкупе с недоверием, конечно, воюют на стороне человеческого самосознания и свобода. После битвы в отеле Арти бросился в догонку за Андреем, но не успел. Того уже взяли Корпы. Неприятным сюрпризом было и то, что глобалтех прихватил Илью. Старик едва ли выдержит пытку, к тому же он сам стремится на тот свет. Арти без него худо будет. Марк! крикнул Синт в небо. Чего ты шумишь? Ангел, как всегда, появился бесшумно и откуда ты сбоку. «Я должен их освободить», — сказал Арти, зная, что преследующий его по пятам небожитель поймёт, о чём речь. «Освобождай», — спокойно ответил Марк. «Так скажи мне, чёрт возьми, куда их увезли?» «Я не могу. Это будет вмешательством в их судьбу. Если им суждено сегодня погибнуть, это случится в любом случае. Тебе не кажется, что это чересчур жестоко?» Это его линия. К тому же я ангел, а не скорая помощь. А я и не прошу тебя помогать. Можешь мне просто показать, где они сейчас? Технически это прямое вмешательство. Технически. Наша миссия провалена без Ильи, а значит, ты как хранитель облажался. Тебя послали следить за мной, поддерживать и всё такое. Это называется наставничество. «Да плевать, как это называется. Мне сейчас нужен совет, где их искать. Совет ведь это наставничество и есть». «Действительно». «Что же, но не жди от меня прямой указки. Все будет завуалированно и туманно». «Как обычно». «Скорее всего, пленников повезут туда, где живым дознавателям будет комфортно их допрашивать». «А поточнее». «А поточнее». На одной из баз корпоративной службы безопасности. Большего сказать не могу. А большего и не надо. У нас в городе три базы. Возле Атомки отпадает, на руднике тоже только железяки. Получается, что на полугоре у администрации. Я тебе ничего не говорил. Естественно, я сам догадался. Форпост Глобал Теха соответствовал корпоративному стилю компании чёрные серыми вставками стены, черное стёкла в красных рамах, ромбовидный фирменный знак алого цвета на фасаде. Почему-то отечественные монополисты предпочитали мрачные цвета. Даже дальневосточный гигант синт на чьём стяге красовался вымирающий кит, предпочитал в своём оформлении грязно-коричневые цвета. Другое дело, рождённые за океаном в угол и крипл. Сплошные белые цвета и позитивные лозунги на радужных баннерах. Попасть на базу службы безопасности оказалось несложно, выручила маскировка Синта. Особая программа, подделывающая код сотрудников базы. Так Арти просто зашёл через парадную дверь. Но маскировка не была безупречна. Если эскин охранных систем идентифицировал его как своего, то живые глаза сразу понимали разницу. Уж слишком он был похож на человека формой тела и выражением лица. «Э, куда направился, уважаемый?» окликнул его охранник на входе. «Меня прислали из центра провести допрос задержанных». Сходу стал импровизировать Синт. «Там ничего такого не сообщали. Мой сканер не может прочитать ваш пропуск. Снимите защиту для идентификации». «Конечно». Арти знакомым каждому современному человеку жестом приложил руку к голове, сымитировав действие. «Ничего не происходит» сказал охранник, сверяясь с планшетом и уже начиная тянуться к кубурия, где у него болтался внушительных размеров шоковый пистолет. «Возможно, всё дело в связи», — заметил Арти и стал медленно приближаться к охраннику. «Может быть, если я подойду ближе, всё заработает как надо?» Не успел охранник возразить, как Арти уже был рядом с ним, Деловит, вид, что подносит руку к голове, с интересным движением двинул дотошного вопрошалу по скуле. Чего тот рухнул на пол, потеряв сознание. Склонившись над охранником, Марти обыскал карманы несчастного, нашел ключ карту на капроновом шнурке и повесил себе на шею. Возиться с телом Синт не стал. Время поджимало. Пока Эскинбаза не очухался, надо было быстро найти заключенных и вывести без потерь. Встроенный в тело тепловизор направлял интуицию Арти к лестнице возле лифтов. Пробежав по ступенькам вниз, Синт остановился, чтобы убедиться в отсутствии новых препятствий. Но таковых больше не было. Похоже, тех экономил на живых работниках. Маскировка всё ещё работала. Арти спустился в подвал. Послушно замер возле входной двери к камерам, Давай возможности скину ещё раз просканировать его чип. А после беспрепятственно прошёл внутрь. «Наконец-то!» — ворчливо изрёк Илья, увидев Синта. «Что так долго?» «Совесть имей?» «Пока меня там на гайке разбирали, вас увезли в неизвестность. Хорошо Марк сподобился помочь». «Серьёзно? Ангел вдруг начал тебе помогать?» «Ну, не то чтобы напрямую, но подсказал, где вас искать». «Неожиданно. С чего бы это он?» «Вы пришли нас спасти?» — с надеждой спросил Андрей. «Да», — ответил Арти. И нам стоит поторопиться. Думаю, что база меня хоть и впустила, но уже сообщила в центр о моём присутствии. Так что пока там не взяли контроль на себя, нам стоит уходить». Пленников можно было не уговаривать. Со стороны всё выглядело достойно. и заключённые конвоировались боевым синтом. Глазок камеры проводил процессию до двери, где уже перед самим выходом показалась страшная морда синт-собаки. «Ой! Не бойся!» пока я для системы свой, она нас не тронет. — Хватит болтать. Эти синь-животные нестабильны. Не дай бог перемкнет какой-нибудь транзистор, и будет нам веселье. Но син собака вела себя хорошо. Сидела спокойно, словно неживая, не мешая беглецам пройти. — Вот теперь можно расслабиться, — произнес старик, когда они вышли из здания и увидели ожидающих квадрокар. Арти полез в кабину, открыл дверь для остальных. Именно в этот момент загремела сирена. «Тьфу, сглазил!» — проговорил Илья, захлопывая дверь квадрокара. «Они теперь нас схватят? Испуганно вжавшись в кресло, поинтересовался Андрей. «Хрен им по всей сущности!» — отозвался Арти, поднимая аппарат в воздух. «Теперь нас только ракетой остановишь!» Из здания базы выскочила Синт-собака и бросилась к набирающему высоту квадрокару. «Ты бы поторопился», — ровным голосом сказал Илья Синту. «Не страшно», — выглянув в окно, заметил Арти. «Мы уже на недостижимой высоте». Но Синт-собака не собиралась сдаваться. Разогнавшись как следует и оттолкнувшись лапами от высокого бордюра, она прыгнула к квадрокару, распахнув свою клыкастую пасть. Зубы щелкнули в сантиметрах от тонких полозьев. «Господи!» — выкрикнул Андрей. Но квадрокар уже взмыл воздух и понёсся прочь от базы. «Вот теперь всё будет хорошо», — сказал старик, откинувшись в кресле. «С божьей помощью доберёмся домой». Подобно тому, как душа формируется в теле, пространство оформляется в стенах. Даже ангелам нужны перегородки, пусть и весьма иллюзорные. Михаил отдыхал в разглядывая небесные доспехи, сверкающие словно под прямыми лучами солнца. — Не слишком ли воинственное место для власти? — спросил Марк. — Не слишком ли дерзкие речи для начала? Вопросом на вопрос ответил Михаил, не отворачиваясь от доспехов. — Зачем пришел? — За советом. «Совет просит сомневающийся, а тебе сомневаться не гоже!» Михаил, наконец, обратил свой взор на Марка. «Что тебя тревожит?» «Сегодня я мог сорвать миссию. Кукла обратилась ко мне за помощью, и я не смог отказать. А если б смог, старец представился бы уже к ночи, и тогда бы всё закончилось». «Заманчиво. Но ты не смог». «Не смог», — опустив голову, сказал Марк. Но кукла, обратившись ко мне, однажды захочет обратиться снова. И тогда... «Вздор!» Рокотом по оружейной пронёсся голос Михаила. «Тебе нельзя вмешиваться напрямую. Микаэль всё видит, за всем следит. У тебя не было выбора, кроме как помочь. И не будет его снова. Твои намерения видны ему словно на дне ручья. Твой путь незримый, неочевиден. Ты созерцатель, будь им. И не тушуйся из-за помощи. Раз случилось, значит, было суждено. И тебе не подвластно. Марк поднял голову. Михаил снова отвернулся от него и теперь разглядывал шлемы. Боясь удалиться без спросу, ангел начал замер в ожидании. «Мы разыграем эту партию иначе», — вдруг тихо произнес Михаил. «Кукла не человек, не его подобие. И значит, не сможет пройти испытание». Этот детский лепет про семь заданий всего лишь ширма для Микаэля. Формальность. Значит, формализмом и возьмем. О каком испытании ты говоришь? И о самом главном. Ты говоришь... Да, про искушение. Я сам займусь этим. Придется спуститься ниже. Но оно того стоит. Да не трясись ты так. Я сам поговорю с сатаной. Твое дело сторона. «Не мешай, не подсказывай «Но кукла обязательно ко мне обратится!» «Ну и дай ему книжку почитать, а сам не лезь!» «Мол, дело личного выбора, и это... Как они это называют?» «Свобода вова «Во-во!» Марк снова стушевался и, не глядя в глаза ангелу власти, спросил. «Уверен ли ты в том, что мы делаем?» «У нас просто нет другого выбора. И дело даже не в личном отношении!» Возможно, это и есть тот единственный путь, по которому нам суждено идти. В мире, где души обесценены, где жизнь плоти не имеет естественных ограничений, а человек легко отказывается от самого себя, разве мы можем не стоять на своем, удерживая традиции и каноны? Рай только для смертных, живых и исключительно после суда. Никаких ограничений. Но Микаэль – высший ангел. Он не может действовать без его ведома. Может быть, в этом и состоит его план. В таком случае мы бы даже пошевелиться не смогли. Смотрели бы на происходящее, замерев в немом благоговении. Но раз у нас есть возможность противостоять этому, значит, мы должны противостоять. Возможно, это лишь новый этап битвы двух начал, где схватка переносится с земли на небо. «Ты так уверенно об этом говоришь!» «Что тебя тревожит? В чем ты сомневаешься?» Михаил подлетел вплотную к Марку и с улыбкой, освещающей небо, посмотрел в глаза ангелу начала. «Я не понимаю, как вообще все это стало возможно?» Млея от такого внимания, ответил Марк. «Прежде всего не возвращали на Землю, не давали вторых шансов и не пытались исправлять душу. Что это вообще такое? Формирование души без тела?» Как такое возможно? Почему раньше не делалось? В чем особенность именно этого человека? Почему исключительно для него это стало возможным? Ты задаешь много правильных вопросов, но не задаешь главного. Зачем? Вот где стоит искать истину. Человек не управляет своей судьбой. Его существование не является важным для неба. Что дело океану до маленькой капли? Какая разница, из чего она состоит? Ты спрашиваешь о событиях, которые происходят сами с собой. А нужно спрашивать о том, кто управляет потоком. Но у тебя пока нет слов, чтобы сформировать правильный интерес. Значит, тебе пока не суждено это понять. Возможно, позже. Наблюдай думай, не сомневайся в своей работе. Ведь каждый твой шаг уже предрешен. «Смогу ли я когда-нибудь проникнуть в смысл происходящего?» «В конце» — Михаил плавно переместился к воздающим мечам. «Когда истина станет яркой, как день, ты сможешь ее увидеть. И тогда станут понятны твои действия и мои слова. Возможно, он сам тебе все откроет, ведь ты стал частью большой игры». «Я счастлив быть с тобой, ангел власти, но не окажемся ли мы на другой стороне?» «Нет никаких сторон, Марк», – сказал Михаил, беря в руки меч. «Вот у клинка две стороны, но обе они одно целое, и друг без друга не существуют». «Не хотел бы я существовать, как падший», – «холодея от перспектив», – произнес Марк. «Что ты про него знаешь? Возможно, он самый счастливый из нас, ведь его исключительность навсегда останется с ним». Он приносит больше пользы для него, чем весь сонм приспешников на небе. Я сам иногда завидую его положению. Я думаю, даже Микаэль завидует. Поэтому так легко идет на подобные авантюры. Твои речи смущают. Мои мысли полны раскаяния. Иди и не сомневайся в своих поступках. Кукла не человек. И у тебя нет причин за него бояться».